«Чему смеешься, Бича?» И через минуту молчания послышался его тревожный оклик. «Павлик! Павлик! Где ты? Куда ты девался?» Павлик оглянулся. Он был один. Успокоенная его неподвижностью, вновь расцвела и закипела вокруг него жизнь. Сколько он простоял здесь, зачарованный окаменевший в этом великолепном непередаваемой красоты саду минуту или час, где Арсен Давидович... Как найти его теперь в вот этой чаще? Как выбраться отсюда? — Арсен Давидович! — дрожащим голосом послал он робкий призыв в зеленое безграничное пространство вокруг себя. — Арсен Давидович! — Говори, Павлик! — послышался ответ. — Говори, говори, я слушаю. Где ты? — Отключи скворечню, он мешает. — Я среди кораллов. Я отстал от вас, Арсен Давидович. Только на минутку. Я не знаю, куда идти. У него скривились губы, и он неожиданно всхлипнул. Впрочем, он сейчас же закашлялся, так что со стороны нельзя было точно разобраться в этих звуках. «Бичо!» «Ты не пугайся! Стой хладнокровно! Не сходи с места! Я недалеко! Мы, наверное, только минут пять как разошлись, не больше! Посмотри вокруг себя, Павлик! Я шел через кораллы на пролом! Посмотри, не видно ли моих следов, сломанных веток кустов! Осмотрись внимательно, Бичо!» — Да нет, Арсен Давидович, — говорил Павлик, беспомощно оглядываясь вокруг, — они все одинаковые, ветки и кусты, они все как изломанные, Н ничего не видно. Арсен, Арсен Давидович! Последние слова Павлик произнес почти шепотом, прерывающимся голосом. «Ну и это не страшно, б и ч у Ты только не пугайся. Стой на месте, никуда не ходи. Я сбегаю к скворешни, помогу ему, а потом к тебе. Через п я т н а д ц а т ь д в минут я вернусь». «Хорошо, Арсен Давидович». «Стой неподвижно. Никто тебя не тронет. На всякий случай надень перчатки». У Павлика сжалось сердце от этих слов. «Хорошо, Арсен Давидович, на, -на надену». «Помни, как обращаться с ними. Включи ток». «Лучше всего обнимай врага плотно, обеими руками, обеими ладонями, плотно. Я уже бегу к с к в о р е ч н и говорю с тобой на ходу и буду говорить, чтобы тебе не было страшно одному. Если увидишь что-нибудь подозрительное, скажи мне». Пока з а о л о г продолжал разговорами развлекать Павлика, мальчик снял сверток с пояса и с трудом, не сгибающимися от страха, пальцами развернул его. В руках у него оказались две белые резиновые перчатки не совсем обычного вида. Они состояли из трех пальцев – для большого, указательного и одного общего для трех остальных. На вздутой ладони была видна выпуклая металлическая пластинка, а широкие длинные раструбы должны были далеко заходить за кисти рук. Павлик натянул перчатки на руки – И пристегнул раструбы особыми кнопками к рукавам скафандра. «Обнимай врага обеими ладонями», — повторил он про себя. Он оглянулся вокруг. «Какие враги? Кто они?» «Это должно быть что-то ужасное. Барракуда, акула. Кто еще тут бывает? б а р а к у д а акула. Обнять акулу!» Почти не слушая зоолога, он с замирающим сердцем следил за каждой тенью, появлявшейся вдали в зеленом сумраке. Проплывали то в одиночку, то целыми стадами разноцветные нежно пульсирующие медузы. Мелькали рыбы, сверкая яркими красками. Проносились огромными стаями маленькие крылоногие моллюски с широкими плавниками и почти совершенно прозрачными, тонкими и нежными, как хрящ, раковинами. Креветки, изящные тонкие морские рачки, стремительно охотились за ними и исчезали вместе с ними. Вдали мелькнула голубая искорка, скакнула вверх, упала вниз, встретилась с красной, синей, зеленой. Уже их сотни, тысячи, этих разноцветных, как драгоценные камни, скачущих вверх и вниз во все стороны искорок. Вот уже... Все вокруг исполосовано, исчерчено миллионами и миллиардами сверкающих и горящих нитей и точек. Как будто густой дождь из крошечных, пурпурных, сапфировых, изумрудных, золотых искр вихрем носятся кругом. Это был танец софирин, крохотных рачков из отряда веслоногих. Раскрыв рот от восхищения... Забыв и страх, и одиночество, Павлик смотрел кругом, ослепленный чудесным зрелищем, машинально отвечая иногда на вопросы зоолога. Внезапно из-под ног Павлика взвелось огромное четырехугольное существо, бархатисто-черное, плоское, как железный лист. В одном его углу видна была большая раскрытая пасть, Над ней на бугорке два сверкающих глаза. Два других угла волнообразные и быстро, как крылья, изгибались. С последнего угла свисал тонкий, как хлыст, хвост с торчащим кверху длинным острым шипом. Это был скат. Он на лету поймал проплывшую слишком близко от его убежища рыбу, проглотил ее и упал на дно. Там он быстро в несколько приемов взметнул тучу песка, и когда она осела, скат исчез под ним. Павлик этого уже не видел. Появление двухметрового чудовища было так неожиданно, что, подняв руки в смертельном испуге, он кинулся в сторону к высокой, как скала, отмершей колонии кораллов. Едва лишь он успел отскочить, как что-то огромное, длинное, заостренное спереди взметнулось из-за большого соседнего куста и бросилось на него со стремительностью артиллерийского снаряда. Он почувствовал страшный удар в грудь. Под его протянутой рукой пронеслась ужасная пасть, полная зубов, и огромные холодные глаза. Мелькнула мысль «обнять». Руки сомкнулись вокруг какого-то скользкого толстого бревна. Павлик почувствовал еще более сильный, потрясающий удар. Затем в с ё исчезло, провалилось во тьму.